Глава 10 Она назвалась Корой Необычное имя для девушки, как по мне У нас тут все более рабочекрестьянские прозвища О чем я не приминул высказаться? Это из-за способности, ответила спасенная блондинка Кстати, о способности Улыбнулся я, п ы т а ю с ь расположить ее к себе Однако вспомнил свою мародерскую рожу и скалиться перестал Подобный трюк работал у какого-нибудь б р е д а п и т а но явно не у Шипастова. «Легче показать, чем рассказывать», — ответила Кора. «Можно я немножко отдохну, а уже потом?» «Без вопросов», — я развел руками. «Знаешь, как заинтриговать идиота?» «Как?» — на автомате спросила блондинка. «Завтра расскажу». Кора улыбнулась. Мне даже показалось, что немного расслабилась. «Ну да. Что остается людям без голливудской внешности?» «Только ч у в с т в о юмора. И мы живем!» Заодно стал наблюдать за остальными. Наша коммуна встретила спасенную по-разному. Громбаба бросала на кору жалостливые взгляды, понимая, какая участь грозила женщине у з е к о в «Участь куска мяса». Слепой даже смотрел на блондинку без своей постоянной похоти. «А это уже кое-что значило». Крыл пока не разобрался, как реагировать, потому то и дело косился на меня, будто бы ждал команды. А вот Алисе... Алисе появление новенькой явно пришлось не по душе. Интересно, почему? Чувствовала в коре возможную конкурентку? Вполне вероятно. Кротость блондинки привлекала. Да еще и история у нее такая жалостливая. Хотелось усадить на колени, накормить пироженами, поглаживая по голове. Иными словами, сразу возникала неосознанная потребность заботиться о новенькой. Для мужика подобная вообще серьезная ловушка. н о р м а л ь н а я ч е л о в е ч е с к а я особи мужского пола всегда охота кого-то защищать. А тут такой лакомый кусок. Чуть не изнасилованная женщина, которая напугана. «Давайте тогда поедим, что ли?» – предложила моя незаменимая прапорщица. «Там гречка еще осталась». Сейчас я быстренько сварганю с ней что-нибудь. Алиса, поможешь?» Вопрос, что называется, был риторический. Не знаю уж, в каких отношениях с кулинарией наша красотка находилась раньше, однако в последнее время перешла в полное подчинение Громбабе в должности младшего поваренка. А что делать? Она Алису спасла? Спасла. Укрыла в своем квартале во время волны. Да и вообще, если разобраться, толку от Алисы пока было немного. Только лишний р о д А хорошая задница — это, извините, не профессия. Нет, в том-другом мире вполне себе профессия. Думаю, и з а к а Алиса бы очень пригодилась. Только вряд ли ей самой бы это понравилось. У нас все по-другому. Потому хочешь полопать — нужно и потопать. Я махнул рукой Кори, приглашая в сторону импровизированной веранды, которую мы соорудили с подачей громбабы. Ничего такого. Просто несколько вытащенных из квартир кухонных столов, прислоненных к стене моего дома. Стулья вокруг, пара сваленных мешков с цементом, на которых сидеть оказалось не менее удобно. Здесь, как правило, мы завтракали, обедали и ужинали. И тому имелось несколько причин. К примеру, в случае тревоги наша мобильность была намного выше, чем если бы мы сидели в одной из квартир. К тому же нейтральная территория, к которой отнесли двор, ни на кого не давила. За таким обедом можно было поделиться соображениями, озвучить интересные мысли, да и просто поболтать. Крохотная деталь, которая сплачивала наш разношерстный коллектив. «Присаживайся, будь как дома». Я плюхнулся на два сваленных мешка с цементом. «Но не забывать, что я в гостях?» – спросила Кора. Я ухмыльнулся. «Молодец, не глупая». «С другой стороны, разве тупицы тут выживали?» Я глядел на кору, наверное, даже чуть пристальнее, чем следовало, и думал. Мне самому еще предстояло разобраться, что делать с новенькой. С одной стороны, люди нам нужны. Чем больше отряд, тем лучше. С другой... Каждый новый человек — это дополнительная пайка. Еда есть пока. Вот только ключевое слово здесь — пока. Да и непонятно, что представляет из себя Кора как боец. Иными словами, все опять упирается в способности, которые нам еще не показали. Если они не впечатлят, то что делать? Спасибо за потраченное время, мы вам перезвоним? Как подобному отнесутся остальные члены коммунные? Ведь по сути, мы обрекаем бедную женщину на совсем незавидную участь». Видимо, мой взгляд стал чересчур пристальным и оценивающим. Показалось даже, что блондинка вся сжалась, влезла обратно в свою раковину, как улитка. Пришлось ее успокоить. Ты не бойся. Обижать тебя здесь никто не собирается. Мы просто хотим узнать, что кто ты такая, откуда и что с тобой случилось. Тихо, стараясь не выдавать себя лишними звуками, за стол уселись крыл со слепым. Им тоже оказалось интересно послушать. «Нас было трое», — начала к о р а глядя в стул и теребя ноготь на большом пальце. Нервничала. «Толстый, звенящий и я. Жили рядом, прошли все волны. Ребята неплохие, понятно, что все со своими особенностями». «А где жили?» — сразу уточнил я. «По главной улице вниз, в шести кварталах от кинотеатра «Весна». «Знаете, где это?» Я кивнул, примерно прикидывая. «Не ближний свет от нас. Но не сказать, чтобы совсем далеко, хотя в зону разведки Крылатого они не попали». После обращения голоса мы объединились. Только не особо нам это помогло, когда пришли эти гады. Кора прикусила губу, в глазах появились слезы. Я слушал ее, а мысли параллельно работали совершенно в другом направлении. Забавно, что все мы называли его, ну того самого, который обращался к нам с объявлениями, голосом. Только сейчас я над этим задумался. С первого дня со знакомства с соседями мы, не сговариваясь, нарекли говорящего с нами через динамики голосом. И как выяснилось, не только мы, будто внутри у нас имелась какая-то базовая информация. Так было и с теми уровнями, опытом. Пусть крыл и объяснил мне тонкости, однако я и сам понимал, что это и для чего нужно. Забавно. Я встряхнул головой, возвращаясь к разговору. «У нас не было никаких шансов», — продолжала новенькая. «У них почти у всех оружие, пистолеты, два каких-то коротких ружья. Толстого извинящего убили сразу, а мне сказали, что если не буду рыпаться, то немного поживу». Я кивал, прикидывая мрачную перспективу. Все примерно так, как я и представлял. Оружия у зэков много. И патронов, судя по всему. Уж слишком они расточительно себя ведут с огнестрелом. А что у нас? Грач с шестью патронами и и ш слепого с таким же количеством боеприпасов. Грустно, очень грустно. Нам противостоит весьма опасный противник. Другое дело, что и пистолетом, и обрезами надо уметь пользоваться. А вот этим зэки уже похвастать не могли. Что еще? Самое главное — способности. Я видел, как припустил Сивый, и мне это, надо сказать, очень не понравилось, пока у нас был только один козырь, который мы могли противопоставить — Громбаба. «Сколько их было?» — спросил я. «Девять человек». «Плохо. С Сивом было двое, еще четверо обходили нас. Где остальные?» «Несколько человек их главарь отправил в лагерь с награбленным», — объяснила Кора. «А много награбили?» «Еду в основном, оружия у нас не было. Извини, а тебя почему в лагерь не отправили?» «Самый главный говорил что-то про какого-то натюрморта и что он точно отберет меня». Сказал хрен этому уроду. Он рассчитывал расправиться с обидчиками, а потом уже заняться мной. Сказал остальным, что сначала сам, а потом они. Вроде как он брезгует после кого-то. Кора тяжело вздохнула, на глазах выступили слезы. Но ей хватило сил продолжить. Мне кажется, они не собирались в е с т и меня к себе в лагерь. Да. Дела... Ситуация, рассказанная о Корой, казалась жуткой, но не для этого города. Здесь и з н а с и л о в а н и я и у б и й с т в а были не такой уж редкостью. Что сказать, блондинке повезло. Пока. Сам я прокручивал в голове совершенно другое. В живых из отряда разведки Сивова осталось семеро, плюс точно несколько человек в квартале. Не поверю, что зэки оставили свой лагерь без охраны. Хреново! А это еще не учитывая, что существовал какой-то натюрморт. Художник, что ли? И если он сильнее Сивова, раз способен отобрать часть награбленного, значит и людей у него больше. Совсем беда. Я позадавал еще несколько наводящих вопросов, после чего объяснил правила нашего общежития. Кора кивала, соглашаясь услышанным. Но в конце все же сказал то, что меня волновало. «Решение о твоем приеме к нам — за мной. Извини за бестактность, но надо понять, какую пользу ты можешь принести отряду. Поэтому не обижайся, однако все будет упираться в твои способности». «Я понимаю». Кора опустила голову, готовая разреветься. А я ощутил себя п о с л е д н и мразью. В этом и заключается роль лидера. Иногда приходится принимать сложные, но, как правило, уместные решения. Напряженное молчание разрешило появление громбабы с Алисой. Девчонки, а после сорока для мужика все особи женского пола становятся девчонками, шли налегке, и только возле стола громуша вытащила из инвентаря огромную кастрюлю с ароматной гречневой кашей. Я повел носом и в животе заурчала. а с т у ш е н о ч к о а й «Отчего мясо не разморозили?» — поинтересовался я. «Там осталось же еще». «Говно твое мясо, шипастый!» Безапелляционно заявила Громуша. а р е з и н о в а я как подметка. По три часа в кипящей воде плавает, это все равно выглядит, будто его кто-то уже пытался есть». И спокойнее добавила. Поставила вариться, на ужин будет. Алиса тем временем мрачно выложила посуду и раскладывала кашу по тарелкам. Глаза подняла лишь один раз, когда выдала мне порцию. «Крыл, метнись к психу», — я протянул ему тарелку. «Скажи, поменяю его скоро. И еще. Вот». Я вытащил десять камней. Это его доля за то, что поднял тревогу и заметил остальных. Пацан кивнул. Я еще хотел сказать, чтобы он попусту не тратил силы на боевую трансформацию, а поднялся ножками. Ну куда там? Крылу порхнул быстрее. Засранец. Когда он вернулся, я выложил остальные камни. Тридцать две штуки. Наш небольшой отряд жадно впился в них взглядом. Десять. Гром бабе. Хорошо станковало, п е р е к л ю ч и л а на себя внимание опасного противника. Двенадцать. Слепому. Убил врага, помог обезвредить второго. Десять мне. в о з р а ж е н и е Никто и слова не сказал. Громуши и слепой сгребли камни и поглотили их. Но я все же решил высказаться. Как я и говорил, опыт получают те, кто принимает активное участие в боях. Извини, Крыл. Ничего, я все понимаю. Ответил вернувшийся пацан. На его щеки запунцевели, а сам он опустил голову к тарелке. Обиделся? «Может быть, но я с ним еще поговорю. К тому же у меня имелся для него бонус на перспективу. Свои камни я тоже сразу поглотил, не без удовольствия отметив изменения в статистике. Четвертый уровень, 49 из 100. И то хлеб». «Еле молча». Громбаба все пыталась сказать Коре что-нибудь ободряющее, но, видимо, не находила слов. Алиса беседовать не была настроена. Мы со слепым и крылом тем более. Потому что понимали, после обеда придет время x Время применения способностей Коры и вынесения вердикта. Собрав посуду, Алиса уже хотела отправиться во своясе. Видимо, громуша определила т у на роль посудомойки. «Правильно, надо обламывать нашу красавицу!» «Но я остановил ее!» «Не расходитесь!» «Кора, ты готова?» Блондинка нервно сглотнула, но кивнула. Она вышла из-за стола, почему-то сжала кулаки, а после перешла в боевую трансформацию. Ее лицо потемнело, покрылось чем-то вроде струпьев, отчего новенькая утратила свою привлекательность. Кора огляделась и решительно направилась к турникам. Подойдя, она коснулась рукой железной опоры, и на наших глазах-то стала быстро ржаветь. Так быстро, что довольно скоро блондинка сжала опору, и она осыпалась трухой. «Я же там белье сушу!» сокрушенно вздохнула громуша. Но представление еще было не окончено. Следом кора схватилась двумя руками за ржавую железку, и та ослепительно вспыхнула. Опора вновь оказалась целой, только в месте соединения красовался крупный сварной шов в виде отпечатка руки. Правда, теперь одна сторона турника просела. «Прощай, подтягивание, прощай, сушка белья!» Зато увиденное меня впечатлило. хотя и оставалась загадкой, как с такими способностями к о р а пережила все волны. «Последняя способность», — сказала она, повернувшись к нам. Голос ее тоже изменился. Сейчас он звенел металлом. «Шипастый, возьмите какой-нибудь нож». За этим далеко ходить не пришлось. Я выудил из инвентаря тесак и поднялся на ноги. «Ближе», — повторила к о р а Внутри меня все напряглось. Чему-то в голову забрались дурные мысли. «А что, если это все ловушкой к нам привели троянского коня в виде беззащитной женщины? Вот сейчас она убьет меня и...» «И что потом? Умрет сама?» «Нет, глупо как-то». Я осторожно подошел к блондинке. Сильно не торопился, готовый сам перейти в боевую трансформацию и заодно выхватить Грача. «Нет». «Секунда для инвентаря слишком долго, надо тренироваться». Внезапно тесак стремительно вылетел из руки и столько же быстро оказался у коры. Та подняла его над собой и вернулась, вновь стала приятной блондинкой. «Вот», — только и сказала она, подойдя ко мне и вернув тесак. «Зрелищно, что и говорить. Что ж, поздравляю, кора, теперь ты член нашей команды». Я протянул руку, и блондинка, смущенно улыбнувшись, пожала ее. Со стороны компашки даже раздались аплодисменты. Клопали в ладоши все, кроме Алисы. У меня только один вопрос. Почему кора? Поинтересовался я. Корозия. Пожала плечами новенькая. Это было моей первой способностью. Ребята потом сократили до коры. Получается, ты манипулируешь металлом? «Пытаюсь». Внезапная догадка вспыхнула в голове ярче, чем сварка турника. «Так, крыл, кора, за мной! Живо! Крыл без трансформации, ножками, ножками!» «Шипаш ты!» — обеспокоенно пробормотал слепой. «Все нормально, мы скоро!» Я чуть ли не бегом выскочил наружу, направляясь к бывшему кварталу пацана. На секунду остановился, вспоминая, где находится нужная мне вещь. «Вот ведь память девичья!» «Крыл!» — позвал я летуна. «Напомни, где у нас тот оружейный сейф?» «В третьем доме», — ответил тот. «Шестая квартира». «Да, точно. Помню, что на втором этаже был». Я махнул рукой и устремился к нужному зданию. Бегом вбежал по ступеням и толкнул деревянную дверь с выломанным косяком. Ну да, извините, ключей не было, пришлось действовать по старинке. к р ы л ы коры пыхтели позади, не поспевая за мной. Я же решил пока оглядеться. С последнего посещения квартиры ничего не изменилось. Да и что тут могло поменяться? Для крыла помещение не представлялось интересным. Обычная берлога холостяка со стажем, забитая всяким хламом антресоль, Продавленный диван, кинескопный телевизор «Горизонт», который оправдывал свое название, потому что как раз и показывал только горизонтальные полосы на серомфоне. Шерстяной ковер на стене. Вот. Тот самый старенький сейф, выкрашенный в зеленый цвет. Для медвежатника – л е в о е дело. Может, даже кто-то из зэков б о его и вскрыл. Вот только среди нас подобных спецов не имелось. поэтому раньше нужен был ключ. Его мы как раз и не нашли. Но имелось в квартире еще кое-что. То, что мне и в прошлый раз не давало покоя. В шкафу с косыми дверьми висел камуфлированный подлес-костюм с в о р о ж и ч Не бог весь какого качества из обычной бязи, п о т е р т ы й на заднице, локтях и коленях, а рядом стояли неопреновые высокие сапоги. Вот это уже удовольствие не дешевое. Получается, кто у нас тут обитал? Охотник, к бабке не ходи. А охотник без хорошего оружия, как гром баба без скандалов. «Вот», — указал я на сейф, когда спутники наконец добрались до квартиры. «Створку нам разворотить не требуется, лишь замок. Тогда сможем открыть. Справишься?» «Попробую». скромно сказала Кора, переходя в режим боевой трансформации. Она решительно отодвинула меня в сторону и подошла к сейфу, положив на него руку. Я чуть ли не танцевал от нетерпения позади, глядя, как медленно ржавеет корпус. А когда лязгнул замок, упав внутри, чуть не закричал от радости. Неторопливо. Боясь, что содержимое может меня разочаровать, я открыл створку. И на моем лице засияла самая счастливая улыбка. Дрожащими руками я вытащил наружу черный карабин. Сайга МК исполнение 0.30 на базе АК-74М. Калибр 5.45.39. Два магазина с удлиненным корпусом на 10 патронов. Складной приклад, боковая планка. В миру ласточкин хвост. Для установки оптических и коллиматорных прицелов. Последних, само собой, я не обнаружил. н ну, о ничего, не все коту-масленица. Зато в сейфе, помимо шомпола, зачем он держал его отдельно, а не под стволом? и з в р а щ е н что ли? Я обнаружил ветошь, подсумок и оружейное масло. Но самое главное не это, а пачка патронов. Эх, мне бы цинк, да завтра в школу не ходить. Однако и это лучше, чем ничего. Значит, будем отталкиваться от тридцати штук. Я еще раз придирчиво оглядел карабин со всех сторон, думая, к чему бы придраться. Не получилось. Хозяин следил за оружием. Я отодвинул рамку, посмотрел на затвор. б о ё к на месте. А то знаю фетишистов, которые ставят спиленный б о ё к чтобы в случае, если сейф будет вскрыт, стволом не смогли воспользоваться. Но тут бог уберег. Я снял карабин с предохранителя, передернул затвор, нажал на спусковой крючок. В ответ услышал сухой щелчок. Готов к боевому применению. Настроение взлетело до небес. Против обрезов и пистолетов подобный карабин многое значил. Повоюем, з е к и Ох, повоюем! Все хорошо, ш и п а с т ы Вернула меня в реальность Кора. Я только теперь понял, что, наверное, уже с минуту встаю с самой дурацкой улыбкой, вцепившись в карабин. «Нет, ну а что вы хотели? Тут мальчику такой подарок сделали, а у меня даже не день рождения». «Все просто отлично, Кора. Знаешь, нам очень повезло, что мы тебя встретили».